Глава 16. Гаю никогда еще не приходилось летать на самолетах. Он и самолет-то увидел впервые в жизни. Полицейские вертолеты и штабные летающие платформы он видел не раз и однажды даже принимал участие в облаве с воздуха. Их секцию погрузили на вертолет и высадили на шоссе, по которому перла к мосту толпа взбунтовавшихся из-за скверной пищи штрафников. От этого воздушного броска у Гая остались самые неприятные воспоминания – Вертолет шел очень низко, трясло и раскачивало так, что внутренности выворачивали наизнанку, и вдобавок одуряющий рев винта, бензиновая вонь и брыжущие отовсюду фонтаны машинного масла. Но тут было совсем другое дело. Личный его императорского высочества бомбовоз «Горный орел» поразил воображение Гая. Это была поистине чудовищная машина. и совершенно невозможно было представить себе, что она способна подняться в воздух. Ребристое узкое тело ее, изукрашенное многочисленными золотыми эмблемами, было длинным, как улица. Грозно и величественно простирались исполинские крылья, под которыми могла бы укрыться целая бригада. До них было далеко, как до крыши дома, но лопасти шести огромных пропеллеров почти касались земли. Бомбовоз стоял на трех колесах, В несколько человеческих ростов каждая два колеса подпирали носовую часть, на третье опирался этажерчатый хвост. К блестевшей стеклом кабине вела на головокружительную высоту серебристая ниточка легкой алюминиевой лестницы. Да, это был настоящий символ старой империи, символ великого прошлого, символ былого могущества, распространявшегося на весь континент. Гай, задрав голову, стоял на ослабевших ногах, трепеща от благоговения. И как громом поразили его слова друга Мака. «Ну и сундук, Масарахш!» «Извините, принц-герцог, невольно вырвалось». «Другого нет», — сухо отозвался принц-герцог. «Кстати, это лучший бомбовоз в мире. В свое время его императорское высочество совершило на нем... «Да, да, конечно», — поспешно согласился Максим, «это я от неожиданности». Наверху, в пилотской кабине, восхищение Гая достигло предела. Кабина была сплошь из стекла, огромное количество незнакомых приборов, удивительно удобные мягкие кресла, непонятные рычаги и приспособления, пучки разноцветных проводов, странные невиданные шлемы, лежащие наготове. Принц-герцог что-то торопливо втолковывал маку, указывая на приборы, покачивая рычаги. Мак рассеянно бормотал. Ну да, понятно, понятно. А Гай, которого усадили в кресло, чтобы не мешал, с автоматом на коленях, чтобы, упаси бог, чего-нибудь не поцарапать, таращил глаза и бессмысленно вертел головой во все стороны. Бомбовоз стоял в старом просевшем ангаре на опушке леса. Перед ним далеко простиралось ровное серо-зеленое поле без единой кочки, без единого кустика. За полем километрах в пяти снова начинался лес, а над всем этим висело белое небо, которое казалось отсюда из кабины совсем близким рукой подать. Гай был очень взволнован. Он плохо запомнил, как прощался со старым принцем-герцогом. Принц-герцог что-то говорил, и Максим что-то говорил, Кажется, они смеялись. Потом принц-герцог всплакнул. Потом хлопнула дверца. Гай вдруг обнаружил, что пристегнут к креслу широкими ремнями, а Максим в соседнем кресле быстро и уверенно щелкает какими-то рычажками и клавишами. Засветились циферблаты на пультах. Раздался треск. Громовые выхлопы. Кабина задрожала мелкой дрожью. Все вокруг наполнилось тяжелым грохотом. Маленький принц-герцог далеко внизу, среди полегших кустов и словно бы заструившейся травы, схватился обеими руками за шляпу и попятился. Гай обернулся и увидел, что лопасти гигантских пропеллеров исчезли, слились в огромные мутные круги, И вдруг все широкое поле сдвинулось и поползло навстречу, быстрее и быстрее. Не стало больше принца-герцога, не стало ангара. Было только поле, стремительно летящее навстречу, и немилосердная тряска, и громовой рев. И с трудом повернув голову, Гай с ужасом обнаружил, что гигантские крылья плавно раскачиваются и вот-вот отвалятся. Но тут тряска пропала, поле под крыльями ухнуло вниз... И какое-то мягкое ватное ощущение пронизало Гая от ног до головы. А под бомбовозом уже больше не было поля, да и леса не стало. Лес превратился в черно-зеленую щетку, в огромное латанное перелатанное одеяло. И тогда Гай догадался, что он летит. Он в полном восторге посмотрел на Максима. Друг Мак сидел в небрежной позе, положив левую руку на подлокотник... А правой едва заметно пошевеливал самый большой и, должно быть, самый главный рычаг. Глаза у него были прищурены, губы наморщены, словно он посвистывал. Да, это был великий человек. Великий и непостижимый. «Наверное, он все может», – подумал Гай. «Вот он управляет этой сложнейшей машиной, которую видит впервые в жизни. Это ведь не танк какой-нибудь и не грузовик. Самолет!» Легендарные машины. Я и не знал, что они сохранились. А он управляется с ней как с игрушкой. Словно всю жизнь только и делал, что летал в воздушных пространствах. Это просто уму непостижимо. Кажется, что он многое видит впервые. И тем не менее он моментально приноравливается и делает то, что нужно. И разве только с машинами? Ведь не только машины сразу признают в нем хозяина. Захоти он, и ротмистр Чач уходил бы с ним в обнимку. Колдун! на которого и смотреть-то боязно, и тот считал его за равного. Принц-герцог, полковник, главный хирург, аристократ, можно сказать, сразу почуял в нем что-то этакое, высокое. Такую машину подарил, доверил, а я еще Раду за него хотел выдать. Что ему Рада? Так, мимолетное увлечение, разве ему Раду нужно? Ему бы какую-нибудь графиню или, скажем, принцессу, а вот со мной дружат, надо же. И скажи он сейчас, чтобы я выкинулся вниз, что же очень может быть, что и выкинусь, потому что Максим! И сколько я уже из-за него узнал и повидал, в жизни столько не узнать и не увидеть! И сколько из-за него еще узнаю и увижу, и чему от него научусь!» Максим почувствовал на себе его взгляд и его восторг, и его преданность. Повернул голову и широко по-старому улыбнулся. И Гай с трудом удержался, чтобы не схватить его мощную коричневую руку и не приникнуть к ней в благодарном лапзании. «О, повелитель мой, защита моя и вождь мой, прикажи! Я перед тобой, я здесь, я готов! Швырни меня в огонь, соедини меня с пламенем! На тысячи врагов, на разверстые жерла, навстречу миллионам пуль! Где они, враги твои? Где эти отвратительные люди в мерзких черных мундирах?» «Где этот злобный офицеришка, осмелившийся поднять на тебя руку? О, черный мерзавец! Я разорву тебя ногтями! Я перегрызу тебе глотку! Но не сейчас, нет! Он что-то приказывает мне, мой владыка! Он что-то хочет от меня! Мак, Мак, умоляю, верни мне свою улыбку! Почему ты больше не улыбаешься? Да, да, я глуп! Я не понимаю тебя! Я не слышу тебя! Здесь такой рев! Это ревет твоя послушная машина! Ах, вот Вот оно что, Масаракш, какой я идиот Ну, конечно же, шлем Да, да, сейчас Я понимаю, здесь шлемофон, как в танке Слушаю тебя, великий, приказывай Нет, нет, я не хочу опомниться Со мной ничего не происходит Просто я твой Я хочу умереть за тебя Прикажи что-нибудь Да, я буду молчать, я заткнусь Это разорвет мне легкие, но я буду молчать Раз ты мне приказываешь Башня? Какая башня? А, да, вижу башню Эти черные мерзавцы Эти подлые отцы, собачьи отцы Они понатыкали башни везде Но мы сметем эти башни Мы пройдем тяжелыми шагами Сметая эти башни с огнем в очах Веди, веди свою послушную машину На эту гнусную башню И дай мне бомбу Я прыгну с бомбой и не промахнусь Вот увидишь, бомбу мне, бомбу в огонь о о о, о! Гай с трудом вдохнул и рванул на себе в ворот комбинезона. В ушах звенело. Мир перед глазами плыл и покачивался. Мир был в тумане, но туман быстро рассеивался, ныли мускулы и нехорошо першило в горле. Потом он увидел лицо Максима, темное, хмурое, даже какое-то жестокое. Воспоминание о чем-то сладостном всплыло и тут же исчезло, но почему-то очень захотелось встать смирно и щелкнуть каблуками. Впрочем, Гай понимал, что это неуместно, что Максим рассердится. «Я что-то натворил?» — спросил он виноват и опасливо осмотрелся. «Это я натворил», — ответил Максим. «Совсем забыл об этой дряни». «О чем?» Максим вернулся в свое кресло, положил руку на рычаг и стал смотреть вперед. «О башнях!» — сказал он, наконец. «О каких башнях?» «Я взял слишком сильно к северу», — сказал Максим. «Мы попали под лучевой удар». Гаю стало стыдно. «Я орал гимн?» — спросил он. «Хуже!» — ответил Максим. «Ладно, впредь будем осторожнее». С чувством огромной неловкости Гай отвернулся, мучительно пытаясь вспомнить, что же он тут делал, и принялся рассматривать мир внизу. Никакой башни он не увидел, и, конечно, уже не увидел ни ангара, ни поля, с которого они взлетели. Внизу медленно ползло все то же лоскутное одеяло, Еще была видна река, тусклая металлическая змейка, исчезающая в туманной дымке далеко впереди, где в небо стеной должно было подниматься море. «Что же я тут болтал?» — думал Гай. «Наверное, какую-то смертную чепуху нес, потому что Максим очень недоволен и встревожен. Масаракш, может быть, ко мне вернулись мои гвардейские привычки, и я Максима как-нибудь оскорбил? Где же эта проклятая башня?» Хороший случай сбросить на нее бомбу. Бомбовоз вдруг тряхнуло. Гай прикусил язык, а Максим ухватился за рычаг двумя руками. Что-то было не в порядке, что-то случилось. Гай опасливо оглянулся и с облегчением обнаружил, что крыло на месте, а пропеллеры вращаются. Тогда он посмотрел вверх. В белесом небе над головой медленно расплывались какие-то угольно-черные пятна, словно капли туши в воде. «Что это?» — спросил он. «Не знаю», — сказал Максим. «Странная штука». Он произнес еще два каких-то незнакомых слова, а потом с запинкой сказал. «Атака небесных камней». «Чепуха, так не бывает». «Вероятность 0,00. Что, я их притягиваю?» Он снова произнес незнакомые слова и замолчал. Гай хотел спросить, что такое небесные камни, но тут краем глаза заметил странное движение справа внизу, Он вгляделся. Над грязно-зеленым одеялом леса медленно вспучивалась грузная желтоватая куча. Он не сразу понял, что это дым. Потом в недрах куча блеснула, из нее скользнуло вверх длинное черное тело, и в ту же секунду горизонт вдруг жутко перекосился, встал стеной, и гайф вцепился в подлокотники. Автомат соскользнул у него с колен и покатился по полу. «Масаракш!» — прошипел в наушниках голос Максима. «Вот это что такое! Ах, я дурак!» Горизонт снова выровнялся. Гай поискал глазами желтую кучу дыма, не нашел, стал глядеть вперед и вдруг увидел прямо по курсу, как над лесом поднялся фонтан разноцветных брызг, Снова горой вспучилось желтое облако, блеснул огонь, снова длинное черное тело медленно поднялось в небо и лопнуло ослепительно белым шаром. Гай прикрыл глаза рукой. Белый шар быстро померк, налился черным и расплылся гигантской кляксой. Пол под ногами стал проваливаться. Гай широко раскрыл рот, хватая воздух. На секунду ему показалось, что желудок вот-вот выскочит наружу. В кабине потемнело. Рваный черный дым скользнул навстречу и в стороны. Горизонт опять перекосился. Лес был теперь совсем близко слева. Гай зажмурился и съежился в ожидании удара, боли, гибели. Воздуха не хватало. Все вокруг тряслось и вздрагивало. «Масаракш!» — шипел голос Максима в наушниках. «Тридцать три раза масаракш!» И тут коротко и яростно простучала рядом в стену, словно кто-то в упор бил из пулемета. В лицо ударила тугая ледяная струя, шлем сорвало прочь, и Гай скорчился, пряча голову от рева и встречного ветра. «Конец», — думал он. «В нас стреляют», — думал он. «Сейчас нас собьют, и мы сгорим», — думал он. Однако ничего не происходило. Бомбовоз встряхнуло еще несколько раз — Несколько раз он провалился в какие-то ямы и снова вынурнул, а потом рев двигателей вдруг смолк, и наступила жуткая тишина, наполненная свистящим воем ветра, рвущегося сквозь пробоины. Гай подождал немного, затем осторожно поднял голову, стараясь не подставлять лицо ледяным струям. Максим был тут. Он сидел в напряженной позе, держась за рычаг обеими руками, и поглядывал то на приборы, то вперед, Мышцы под коричневой кожей вздулись. Бомбовоз летел как-то странно, неестественно задрав носовую часть. Моторы не работали. Гай оглянулся на крыло и обмер. Крыло горело. «Пожар!» — заорал он и попытался вскочить. «Ремни не пустили. Сиди спокойно», — сказал Максим сквозь зубы, не оборачиваясь. «Да крыло же горит! А я что могу сделать? Я ведь говорил сундук. Сиди, не дергайся!» Гай взял себя в руки и стал глядеть вперед. Бомбовоз летел совсем низко. от Отмелькание черных и зеленых пятен рябило в глазах, а впереди уже поднималась блестящая стального цвета поверхность моря. «Разобьемся к чертям», — подумал Гай с замиранием сердца. «Проклятый принц-герцог со своим проклятым бомбовозом! Масарак, что же мне, обломок империи!» «Шли бы себе спокойненько пешком, и горе бы не знали. А сейчас вот сгорим, а если не сгорим, так разобьёмся, а если не разобьёмся, так потонем. Максиму что, он воскреснет, а мне конец, не хочу». «Не дёргайся», — сказал Максим, «держись крепче, сейчас». Лес внизу вдруг кончился, Гай увидел впереди несущуюся прямо на него волнистую серо-стальную поверхность и закрыл глаза. «Удар! Хруст! Ужасающее шипение!» Опять удар. И еще удар. Все летит к черту. Все погибло. Конец всему. Гай вопит от ужаса. Какая-то огромная сила хватает его и пытается вырвать с корнем из кресла вместе с ремнями, вместе со всеми потрохами. Разочарованно швыряет обратно. Вокруг все трещит и ломается. Воняет гарью и брызгается тепловатой водой. Потом все затихает. В тишине слышится плеск и журчание, что-то шипит и потрескивает, пол начинает медленно колыхаться. Кажется, можно открыть глаза и посмотреть, как там на том свете.